Глава тридцать восьмая, в коей приводится любопытная речь Дон Кихота о военном поприще и учености. Далее Дон Кихот сказал следующее. Мы начали с разбора видов бедности студент. Посмотрим, богаче ли его солдат. И вот оказывается что беднее солдата нет никого на свете. Ибо существует он на нищенское свое жалование, которое ему выплачивают с опозданием, а иногда и вовсе не выплачивают, или на то, что он сам сумеет награбить, с явной опасностью для жизни и идя против совести. С одеждой у него подчас бывает так плохо, что рваный колет. Служит ему одновременной парадной формой и сорочкой, и в зимнюю стужу, в открытом поле он согревается обыкновенно собственным своим дыханием. А я убежден, что, вопреки законам природы, дыхание, коль скоро оно исходит из пустого желудка, долженствует быть холодным. Но подождите, от непогоды он сможет укрыться с наступлением ночи ибо его ожидает ложа, которое человек непритязательный никогда узким не назовет. На голой земле он волен как угодно вытягивать ноги или же с сбоку на бок, не боясь измять простыни. И вот, наконец, настает день и час получения степени, существующей у военных. Настает день битвы и тут ему надевают сшитую из скорпии докторскую шапочку. В случае, если пуля угодила ему в голову, если же не в голову, то, стало быть, изуродовала ему руку или ногу. Но пусть даже этого не произойдет, и милосердное небо убережет его и сохранит, и он прибудет здрав и невредим, все равно вряд ли он разбогатеет, и надлежит быть еще ни одной схватки и ни одному сражению, и из всех сражений ему надлежит выйти победителем, чтобы несколько продвинуться по службе. Но такие чудеса случаются редко. В самом деле, сеньор, скажите, задумывались ли вы над тем, что награжденных на войне гораздо меньше, чем погибших? Вы, конечно, скажете, что это несравнимо, что мертвому и счету нет а число награжденных живых выражается в трехзначной цифре. А вот у судейских все обстоит по-другому. Им-то уж непременно доставят пропитание, не с переднего, так с заднего крыльца. Следственно, труд солдата тяжелее, а награда меньше. Могут, впрочем, возразить, что легче наградить 2000 судейских, нежели тридцать тысяч солдат ибо первые награждаются должностями, которые по необходимости предоставляются людям соответствующего рода занятий. Солдат же можно наградить, единственное из средств того сеньора, которому они служат, но ведь это только подтверждает мою мысль. Однако оставим это, ибо из подобного лабиринта выбраться нелегко, и возвратимся к превосходству военного поприща над ученостью, вопросу до сих пор неразрешенному, ибо каждая из сторон выискивает все новые и новые доводы в свою пользу. И, между прочим, ученые люди утверждают, что без них не могли бы существовать военные, ибо и у войны есть свои законы, коим она подчиняется и составление таковых — это уж дело науки людей-ученых. Военные на это возражают, что без них не было бы и законов, ибо это они защищают государство, оберегают королевство, обороняют города, охраняют дороги, очищают моря от корсаров. Словом, если б их не было в государствах, королевствах, монархиях, городах, на наземных и морских путях — Всюду наблюдались бы ужасы и беспорядки, которые имеют место во время войны, когда ей дано особое право и власть. А ведь что дороже обходится, то ценится и долженствует цениться дороже. Это всем известно. Чтобы стать изрядным законником, потребно время, потребна усидчивость, нужно отказывать себе в одежде и пище, не считаясь с головокружениями с несварением желудка, и еще кое-что в том же роде потребно для этого, отчасти мною уже указанное. Но чтобы стать в свой черед хорошим солдатом, для этого потребно все, что потребно и студенту, но только возведенное в такую степень, что сравнение тут уже невозможно, ибо солдат каждую секунду рискует жизнью. В самом деле, что такое страх перед бедностью и нищетою, охватывающий и преследующий студента по сравнению с тем страхом, который овладевает солдатом, когда он в осажденной крепости стоит на часах, охраняя равелин, или же кавальер, и чувствует, что неприятель ведет подкоп, а ему никак нельзя уйти с поста и избежать столь грозной опасности? Кавальер — Высокое сооружение на главном валу крепость. Единственное, что он может сделать, это дать знать своему начальнику, и начальник постарается отвести угрозу контрминою, а его дело стоять смирно с трепетом, ожидая, что вот-вот он без помощи крыльев взлетит под облака, или же отнюдь не по своей доброй воле не звергнется в пропасть. А если и это, по-вашему, опасность небольшая, то не менее страшно, а, пожалуй, даже и пострашнее, когда в открытом море две галеры идут на абордажный приступ, сойдутся, сцепятся вплотную, а солдату приходится стоять на таране в два фута шириной. Да притом том еще он видит перед собой столько же грозящих ему прислужников смерти, сколько с неприятельской стороны — Наведено на него огнестрельных орудий, находящихся на расстоянии копья. Сознает, что один неосторожный шаг, и он отправится обозревать Нептуновы подводные владения. И все же из чувства чести бесстрашно подставляет грудь под пули и тщится по узенькой дощечке пробраться на вражеское судно. Но еще удивительнее вот что. Стоит одному пасть туда, откуда он уже не выберется до скончания века, и на его место становится другой. А если и этот канет в морскую пучину, подстерегающие его словно врага, на смену ему ринутся еще и еще, и не заметишь, как они столь же незаметно сгинут, да подобной смелости и дерзновения ни в каком другом бою не увидишь. Благословенны счастливые времена! Не знавшие чудовищной ярости этих сатанинских огнестрельных орудий, коих изобретатель, я убежден, получил награду в преисподней за свое дьявольское изобретение, с помощью которого чья-нибудь трусливая и подлая рука может отнять ныне жизнь у доблестного кавальеру. Он полон решимости и отваги, этот кавальер, той отваги что воспламеняет и воодушевляет храбрые сердца. И вдруг, откуда ни возьмись, шальная пуля, выпущенная человеком, который может статься сам, испугался вспышки, произведенной выстрелом из этого проклятого орудия и удрал. Шальная пуля в одно мгновение обрывает и губит нить мыслей и самую жизнь того, кто достоин был наслаждаться ею долгие годы. И вот я вынужден сознаться, что, приняв все это в рассуждение, в глубине души я раскаиваюсь, что избрал поприще странствующего рыцарства в наше подлое время. Ибо хотя мне не страшна никакая опасность, а все же меня берет сомнение, когда подумаю, что свинец и порох могут лишить меня возможности стяжать доблестную моею дланью и острием моего меча, почет и славу во всех известных нам странах. Но на все воле неба. И если только мне удастся совершить все, что я задумал, то мне воздадут наибольшие почести, ибо я встречаюсь лицом к лицу с такими опасностями, с какими странствующим рыцарем протекших столетий встречаться не доводилось». Всю эту длинную цепь рассуждений развертывал Дон Кихот в то время, как другие ужинали. Сам же он так и не притронулся к еде. Хотя Санч Панса неоднократно напоминал ему, что сейчас, мол, время ужинать, а поговорить он успеет потом. Слушатели снова пожалели, что человек, который, по-видимому, так здраво рассуждает и так хорошо во всем разбирается, чуть только речь зайдет о распроклятом этом рыцарстве, безнадежно теряет рассудок. Священник заметил, что доводы, приведенные Дон Кихотом в пользу военного поприща, весьма убедительны, и что хотя он, священник, человек ученый и к тому же еще имеющий степень, а все же сходится с ним во мнениях. Но вот кончили ужинать, убрали со стола, и пока хозяйка, ее дочь и Мариторнес приводили в порядок чулан Дон Кихот Ломанческого, где на сей раз должны были ночевать одни только дамы, Дон Фернандо обратился к пленнику с просьбой рассказать историю своей жизни, какова идея, не может не быть своеобразную и занимательную, судя по одному тому, что он вместе с Зараидою здесь появился. Пленник ему на это сказал, что он весьма охотно просьбу эту исполнит, хотя опасается, что рассказ может разочаровать их, но что дабы они удостоверились, сколь он послушан их воле, он, однако же, рассказать соглашается. Священник и все остальные поблагодарили его, И еще раз подтвердили свою просьбу, он же, видя, что все на перебой упрашивают его, сказал, что там, где довольно приказания, просьбы излишни. «Так будьте же, ваши милости, внимательны, и вы услышите историю правдивую, по сравнению с которой вымышленные истории, отмеченные печатью глубоких раздумий и изощренного искусства». Может, статься, покажутся вам слабее. При этих словах все сели на свои места, и водворилось глубокое молчание. Он же, видя, что все затихли и приготовились слушать, негромким и приятным голосом начал так.